Но не нужно думать, что люди сдружились с ограми. В этих землях, скорее всего, никогда такого не случится. Человек еще жила древняя ненависть к горным чудищам, а огры все еще считали серые камни исконно своими, а людей – подлыми захватчиками. Поэтому нет-нет, да исчезал бесследно в горах охотник или пастух из деревни людей. В диких горах неписанные законы мирного сосуществования не соблюдались. Нет-нет, да и пропадали в сезоны плохой охоты из деревенских загонов откормленные овцы, чье нежное мясо и мягкая шерсть так полюбились коренным жителям серых камней. Нет-нет, да и разорялись огороды. Огр, приходящий при свете дня в деревню безоружным, ночью мог вернуться, чтобы украсть то, что ему не удалось честно обменять. К тому же далеко не все огрские племена смирились с отвоеванным людьми правом жить в серых камнях. Племена, где власть держали старейшины-жрецы, ненавидели людей открытой лютой ненавистью. Ибо злобные духи предков, которым поклонялись огры, не терпели чужаков и не могли забыть и простить своей смерти. И наибольшую силу жрецам-магам духи давали только при человеческом жертвоприношении. Такие племена люди называли «дикими». Дикие огры жили высоко в горах, но нередко случалось, наведывались и в долины, и тогда сквозь мглу времен в жизнь людей прорывался густой и липкий смрад давней, большой, кровавой войны. Долго бродили дикие по ближним к долинам горам, улучшая момент напасть, и нападали всегда неожиданно. Поэтому-то даже в самые мирные времена – на сторожевых башнях замков днем и ночью вели наблюдения ратники. Как только караульный в сторожевой башне заметит на горных склонах что-нибудь подозрительное, ревет труба, заставляя жителей деревни хватать самое необходимое и бежать в замок. А хозяин замка, рыцарь его величества, короля Гайлона, поднимет свой гарнизон, прыгнет в седло и выкатится в открывшиеся ворота отряд опытных ратников с малолетства, приученных тяжким битвам с безжалостным врагом. Частенько бывало и такое, что дикие огры, рассчитывавшие подкрасться незаметно к деревне и быстро взять легкую добычу, перерезав деревенских, завидев воинов замка, поворачивали обратно. Потому что знали, люди будут биться до последнего, защищая замок, где укрылись их родные и близкие. И рыцарь короля, ведущий ратников в бой, Никогда не отдаст приказ к отступлению. Никогда не оставит на разграбление Огром деревню. Никогда не подпустит врага к замку. Ибо этот замок – его замок. Эта деревня – его деревня. Эти люди – его люди. А защищать своих людей и их имущество – долг рыцаря. Здесь, в этих краях, веками лютых сражений, выковывалось особое рыцарское братство – для членов которого главным было отстоять себе подобного, вовремя поспеть на помощь другому человеку. И никакого значения не имело, кем именно являлся тот человек. Дряхлым стариком, собирателем коренев, или богатым герцогом, хозяином громадного замка. Поэтому в серых камнях люди не сражались с людьми. Здесь, в этих краях, люди привыкли полагаться на крепость руки, ясный ум, И верный меч. Магов в серых камнях не было. Издавна магию считали делом нечестивым и недостойным настоящего воина. Более того, человека. Должно быть, это пошло еще с тех незапамятных времен, когда первые люди, явившиеся сюда с равнин, находили мучительную смерть на жертвенных алтарях огрских жрецов. И сколько лет уже минуло с тех пор, а человеческая кровь на каменных жертвенниках все не высыхает. Огрская магия не являлась боевой. Строго говоря, огры вовсе и не были магами. Они посредством жрецов обращались к духам своих предков. И те, сладким запахом крови, призванные из мрака небытия, мучимые извечной ненавистью мертвых к живым, внимали жреческим мольбам и творили ужасные вещи. Насылали на людей жуткие болезни, почти не поддающиеся лечению. Насылали леденящий ветер из своих могил, Иссушающий человека до костей. Превращали оживительную колодезную воду В мерзкую жижу, воняющую падалью. Портили траву на деревенских пастбищах. В бою огры-жрецы Магическую силу своих предков Использовали редко. Ненависть мертвецов Не для честной битвы, А для скрытых ночных козней. В бою, напитанная мертвой мощью Посохи огрских жрецов, способны были вытянуть силы из сражающихся воинов или лишить их зрения и слуха. Но оттого огорская магия для людей серых камней ощущалась еще более пугающей. Огрская магия, жестокая и примитивная, целиком основанная на кровавых жертвоприношениях, повергала людей в ужас, а ужас рождал ненависть. Оттого-то люди серых камней отвергли магию и пытающиеся изучать ее, или тем паче практиковать, неизменно подвергались изгнанию. Отсюда из этих краев везли юноши в горную крепость Порога, и юноши те вырастали в могучих рыцарей, в то время как большая часть молодых воинов, родом откуда-нибудь из других мест, не доживала в крепости и до 20 лет. А магистрами Ордена Горной Крепости вот уже несколько столетий становились выходцы из серых камней огров. Эрл рассчитывал, что он будет идти через камни около недели. Уже в начале пути коня придется оставить и дальше передвигаться пешком. Иначе каждую минуту придется опасаться, что конь сорвется с крутой горной тропы и увлечет за собой в пропасть седока. А спустя неделю Эрл спустится в западное загорье. Это часть серых камней, где горы не такие высокие, Скалы не такие неприступные, где каменистые склоны покрывают густой лес, позволяющий людям возводить добротные деревянные строения, а не ютиться в сложенных из плоских галышей хижинах. Жизнь в Западном Загорье немного легче, несмотря на то, что несколько свирепых огорских диких племен обосновались и там. В Западном Загорье находится родовой замок Сера Эрла, называемый Львиный дом. По меньшей мере две сотни воинов, готовых подчиняться его слову, ждут его там. В серых камнях каждый рыцарь – друг его отца, а значит и его друг. И каждый рыцарь имеет в своем подчинении от полутора до четырех сотен опытных ратников. Знать серых камней Огров ни за что не оставит в беде сэра Эрла. Если понадобится, рыцари будут сражаться за него до последнего вздоха. И уж, конечно, не выдадут его приспешникам Константина. Потому что рыцарь серых камней, однажды принесший клятву своему королю, не станет присягать тому, кто после смерти государя занял престол не по закону крови, а по праву сильного. Правда, псы Константина, посланные им по следу горного рыцаря, ни почем не сунутся в серые камни. Сэра Эрла, несомненно, будут искать в львином доме, Но обходным путем, минуя серые камни-огров до родового замка Эрла, можно добраться только за месяц, а то и того больше. Мысль о том, что Константину по силам переправить своих людей куда угодно и в каком угодно количестве, больно кольнуло рыцаря. Но сэр Эрл, нахмурившись, отогнал ее. Так движением брови отгоняют поганую муху. Как бы то ни было... Теперь его путь лежит в львиный дом, и ничто не заставит горного рыцаря свернуть с этого пути. Он должен добраться туда как можно скорее, потому что он – тот, кому по праву принадлежит престол Гайлона. А значит, кроме него некому избавить людей от беззаконной власти мага-узурпатора.